Глава четвертая. Небесный дракон. Сергей Морозов. Фрис. Мы медленно поднимались в воздух, а перед нами начинал проступать весь столичный остров. Но сейчас всем было не до красот. Вопрос Кирилла был очень важным, и я, как и друг, внимательно слушал девушку. Все видят под статистикой тикающие часы. Я глянул в свои характеристики. Игрок Фрис. Первый уровень. Жизнь – 10, в скобках 1. Мана – 100, в скобках 10. Дух – 50, в скобках 5. Свободных характеристик – 0. Свободных очков навыков – 0. Книга заклинаний – заклинаний – 1. Магический щит первого уровня. Действительно, ниже тикали часы. Время жизни – 0 дней, 1 час, 36 минут, 18 секунд. И что? «Разве это не просто время прохождения игры?» «По таким обычно рекорды ставят, типа, взял достижение за три часа игры», спросил я у Кати. «В том-то и дело, что нет. Здесь накопленное за игру время – это в прямом смысле ваша игровая жизнь. И если вы умрете, то от этого времени отнимется определенное количество. А при полном обнулении – гейм-овер. И пересоздавай перса». «И сильно нам теперь трястись?» Угрюмо задал вопрос Кир. «Пока нет». Первая смерть отнимает 15 минут, и появляется счетчик смертей с обратным таймером. Если снова умрешь до его прекращения, то потеряешь уже час, а таймер обновится и увеличится. И так далее по нарастающей. Катя посмотрела на нас несколько покровительственно. Но не бойтесь, мальчики, умирать не больно, как и получать удары. Здесь ничего накручивать не стали. Я посмотрел за борт. «Думать о том, как меня отправляют на перерождение, не хотелось». Остров, оставшийся за бортом, все никак не думал заканчиваться. «А какие размеры у здешнего государства?» – спросил я у нашей ходячей библиотеки. «Вроде что-то около 160 километров в диаметре». Я аж присвистнул от такой цифры. «Да это не намного меньше Крыма. У того вроде около 180 километров в диаметр. Или как-то так?» «Много таких здесь прописано!» Сала тоже был впечатлен. «Да уж немало. Штук тридцать точно есть. Но это лучше потом в справку заглянуть по миру». «Красиво здесь!» — через пару минут сказал я. Вдалеке уже виднелись и другие острова. Они то скрывались за облаками, то снова показывались паря в небесах. Под нами пока еще был столичный остров, поэтому ощущения, что и мы отчалили от такого же, парящего в небе куска земли, не было. Катя стояла за штурвалом, что был в виде шара, зависшего в метре от палубы. Отклоняя его от условно-центральной точки, можно было легко направить судно в нужную сторону. По сторонам в воздух поднимались другие лодки. В основном маленькие, максимум на пять человек. Но был и один большой. Он был заметен издалека и одним своим видом притягивал взгляд. Как оказалось, не только наш. Мы даже не заметили, откуда взялся этот монстр, так неожиданно он появился. Снежно-белый, незаметный на фоне облаков, когда он мимоходом просто задел по пути одноместную лодку, так она развалилась буквально в щепки. «Смотрите, что это за тварь!» — крикнул я остальным. Ребята тут же стали всматриваться в появившегося охотника. Тот стремительно сокращал расстояние между собой и кораблем. «Небесный дракон!» — опознала монстра Катя. «Моб максимального уровня для данной зоны!» «Капец кораблику!» Подтверждая слова девушки, дракон на лету плюнул чем-то в судно. И тут же оно взорвалось, как будто изнутри. «Вакуумная бомба!» «Фирменная техника этого босса!» — прокомментировала девушка. «Это босс?» — А почему он не в данже тогда? — спросил приятель. — Все сильнейшие твари в игре являются блуждающими. Наткнуться на них можно в любой момент. Когда море из-за острова покажется, может, даже Кракена увидим. Тот на воде является топом среди боссов. Отвечая спутникам, Катя не забывала плавно отворачивать в сторону, чтобы даже случайно не пересечься с опасным ящером. Тот, расправившись с непонравившимся ему объектом, Плавно взмыл в небеса и исчез за облаками. Возле столицы они не крутятся. Там им быстро придворные маги головы откручивают и на сувениры разбирают. А вот так, как сейчас, на открытом пространстве, легко напасть могут. Вон, кстати, островок для нас подходящий. Там мобы не больше 17 уровня должны быть. Девушка повела лодку к осколку суши со стороной примерно в полкилометра. У меня с визуальным восприятием размеров пока что туго. Но со временем, думаю, привыкну. «А как причаливать?» Взволновался я. «Все учтено. Просто зависнем над открытым участком, и все. У меня в интерфейсе, как у рулевой, есть кнопка причалить. После ее использования наш транспорт никуда не денется». «Высадились мы на поляне в пяти метрах от обрыва. Вступаем в группу», — скомандовала Катя. «Игрот Пегас предлагает вам присоединиться к группе. Да? Нет?» Всплыло у меня перед глазами. Мысленно подтвердил запрос. Вы вступили в группу. Количество человек в группе – три. Количество уничтоженных противников для набора уровня увеличено втрое. А что значит последняя строчка? Поинтересовался Кирилл. Для взятия уровня нужно убить равного или более сильного противника. Так как нас трое, и мы одного уровня, то и повышаться уровень будет одновременно у всех, но только когда наберем нужное количество фрагов. «Сейчас это для нас три моба первого уровня. Пошли, первые уровни быстро набиваются. Хотя, если более сильного моба убьем, то, естественно, уровень быстрее возьмем». И мы двинулись вглубь острова, где враги не заставили себя ждать. Варан, первый уровень. Жизнь, 20. Урон 15. Защита, прочерк». Стоило мобу нас заметить, как он быстро побежал в нашу сторону. Я же в этот момент активировал свое заклинание. Активирован магический щит первого уровня. Потрачено 5 маны. Перед моей ладонью возник синий полупрозрачный квадрат со стороной в 1 метр. По описанию он должен срезать 20 урона. Вот сейчас и посмотрим. Но добежать монстр не успел. Сзади, не мешкая, Саваска магический удар. И убил моба с одной атаки. Воран первого уровня убит. «До достижения второго уровня группе осталось уничтожить два из трех противников». «Ну, а я что говорила? Еще парочка таких варанчиков и второй уровень у нас в кармане». «Думал, посложнее будет», — сказал Кир. «А так что-то просто очень». «Это пока. Вначале всегда так. Забыл, что ли?» После первого фрага у Кати явно поднялось настроение. «Да нет. Просто много в этом мире осколков. Не так, как привык. Вот и все». После такого краткого обмена впечатлениями, мы выдвинулись дальше. И уже через минуту передо мной высветилось долгожданное сообщение. Варан первого уровня убит. Получен второй уровень. Получено 2 очка характеристик. Получено 1 очко навыка. Для достижения третьего уровня группе осталось уничтожить 0 из 6 противников.